41. Голован по кличке Гекрос. Собачьи метки там и тут. Вот как это происходит. Твоя шерстистая сущность сидит около пещерки, никого не трогает, греет лапки под мировым светом, если попугаить по человечески И тут по твоей круглой голове ударяет озарение. Твоя непромокаемая сущность его не просила и не заказывала. Сущность вообще знать об этом не знала. Округлая голова даже нисколечко не задумывалась. И вот тебе, гав, получите, распишитесь, если попугает в понятиях народа людей. Оказывается, никакой доброй большой мягкой лапы из пещеры не существует. В смысле, ни доброй не существует, ни даже какой-нибудь злой. Все иллюзия, сон. До такого не додумался бы даже давно ушедший в пещерную глубину толстый щорр. Шерстяная сущность бежит по травянистым пампасам за ленивой, неповоротливой ламой, уже покусывает ее запухленький бачок, лама почти весело брыкает, и тут бац. Птичка-синичка каркнула у самой морды, чуть ли не пощекотала крылом по носу. Оказывается, твоя подверженная блошиным нападениям сущность всего лишь спит, дрыгает во сне лапками, а убеждена, будто скачет в припрыжку по лужку. Ныне такое же происшествие, даже хуже. Мир рушится, сваливается на бок, сминается, что тот зубоскал от термического грузила. Большой лапы нет и никогда не было. Правда, все равно есть передача из поколения в поколение генетической, если попугает в чужом наречии, информации. Во всей этой цепочке все без исключения верили в лапу, но никогда не видели. Даже третьим глазом. Обманывались, врали сами себе, развесив ушки и сложив лапки в умилении. А вот твоя мохнатая сущность прозрела. Это беда. Это попросту рвотное смешение внутри круглой головы. Теперь моя сущность знает. Она действовала не сама. Третий глаз обманывал, плел паутины, загораживая истину. Плел не по своей, по чужой воле. По чужой, страшной воле. Большой мягкой лапы нет, Но вот только и пустоты нет тоже. Не получается. И есть большая страшная правда».